Мартин Рейди. Габсбурге. Власть над миром. Говарду и Мэри. Примечания об именах. Для всех упоминаемых местностей я привожу их нынешние названия. Исключение составляет Будапешт. Буду и Пешт — Я упоминаю отдельно до 1873 года, когда два этих города слились в один. Произношение имен людей не следует какой-либо одной схеме. Обычно я использую имена в формах, чаще всего встречающихся в нынешней историографии. Пролог. Дворцовая библиотека. Замок Хофбург, некогда зимний дворец Габсбургов, Сегодня главная достопримечательность Вены. Запряженные лошадьми кареты с туристами проезжают под его арками и по прилегающим улочкам старого города. Люди толпятся в узких проходах и беспечно высыпают на мостовую, завидев белые носы лепецианцев в их стойлах. За исключением построенного в XIX веке Михайловского крыла, под его зеленым куполом Хофбург выглядит не особенно пышно. Это несколько дворов, сейчас превратившихся в автостоянки, и ограждающие их фасады в стиле сдержанного барокко. Но сегодня дворец хотя бы содержится в порядке. На фотографиях и пластинах для волшебных фонарей, сделанных до 1918 года, пока Хофбург еще был работающим дворцом, видно обвалившуюся лепнину, трещины вкладки и разбитые окна. Большую часть своей истории этот дворец строился. Сменявшие друг друга императоры возводили новые крылья, ломали то, что мешало их замыслам, заменяли деревянные постройки каменными. До конца XVII века Хофбург оставался неотъемлемой частью городских укреплений и примыкал к бастиону Последний раз турки-осмены осаждали Вену в 1683 году. Разбив их, Габсбурги наконец-то получили возможность воспринимать Хофбург как дворец и сцену для торжественных церемоний, а не как укрепленную резиденцию. Ядро Хофбурга так называемая «старая крепость» — Альтеборг. Реконструкция конца XVII и XVIII веков не пощадила ее, так что ныне мало что напоминает о ее первоначальной форме. Воздвигнутая в первой половине XIII века мощная цитадель представляла в плане квадрат со сторонами 50 метров и имела четыре башни, каждая под щипцовой крышей со шпилями. Несмотря на свои размеры, внутри цитадель была довольно непрезентабельна. Бывавшие там жаловались, что во внутреннем дворе не развернутся повозки, комнаты тесны, лестницы сгнили, а на стенах нет шпалер. Но предназначение Ховбургской старой крепости было не в том, чтобы впечатлять роскошь и убранство. Она должна была господствовать над городом и окрестностями, воплощая собой идею власти. Старая крепость стала первым символом Габсбургов. По происхождению эта династия была центральноевропейской и Австрия служила ядром габсбургских владений. Но в XVI и XVII веках габсбурги также правили Испанией и испанскими владениями в Нидерландах, Италии и Новом Свете. Конструкцию старой крепости, хотя к тому времени и устаревшую в военном плане, они повторяли в крупных замках, которые строили или перестраивали в Испании, в Толедо и Мадриде, а потом вывезли и в Америку. В Мексике замки с четырьмя башнями стали атрибутом власти первых королевских губернаторов. Фигуры помельче довольствовались двумя башнями. В располагавшиеся приблизительно на территории нынешних Австрии, Германии и Чехии Священной Римской империи, которой Габсбурги правили в качестве императоров, честолюбивые аристократы тоже строили четырехбашенные цитадели, чтобы заявить о своем статусе. Габсбурги. Первая династия, чьи владения простирались по всей планете. И своего величия она достигла за счет силы и удачливости. В 16 веке Венская четырехбашенная цитадель демонстрировала, что Габсбурги — полноправные хозяева части Европейского континента, а ее копирование в заморских владениях возвещало об их общемировом влиянии. Но это был лишь один из многих символов, которые использовали Габсбурги, ведь свою власть они мыслили и как предначертанное им призвание, и как часть божественного мироустройства. Такие представления требуют образов посложнее, чем грозная каменная твердыня. Реконструкция Хофбурга в начале XVIII века, окончательно стершая силуэт старой крепости с горизонта, включала и возведение дворцовой библиотеки — Хофбиблиотек. Прежде императорская библиотека размещалась в заброшенном монастыре, во дворе некоего аристократа в деревянной постройке под стенами старой крепости, на месте нынешней площади йозефс библиотека Библиотекаре жаловались на сырость, пыль с улицы, скудное освещение и опасность пожара. Но только в долгое царствование Карла VI с 1711 по 1740 год на участке южнее бывшей старой крепости для библиотеки выстроили особое здание. Строительство завершилось в 1720-х годах, и в целом библиотека сегодня выглядит так, как ее замыслил сам Карл. Около 200 тысяч печатных и рукописных книг расположились в едином зале длиной 75 метров. К тому времени в фонде библиотеки имелись труды по теологии, истории, церкви, праву, философии, естествознанию и математике, рукописные книги на греческом, латыни, сирийском, армянском и коптском. Карл допустил в библиотеку ученых но они должны были испрашивать особого разрешения и могли работать с книгами лишь в утренние часы. В качестве компенсации за свою щедрость Карл ввел налог на газеты. Сначала он был временным, покрыть расходы на строительство библиотеки, но затем его сделали постоянным, предположительно, чтобы направить деньги на пополнение ее фондов. Также император обязал владельцев типографии предоставлять библиотеке по экземпляру каждой изданной книги поскольку многие венские печатники, помимо прочего, издавали порнографию, от этой обязанности часто уклонялись. В центре зала стоит мраморная статуя Карла VI, изображающая его в виде Геракла, предводителя мус. В куполе размещена роспись, сюжетом которой стал апофеоз императора, то есть его вознесение на небеса, и аллегорические сцены, рассказывающие о его достижениях. В отличие от Джорджа Вашингтона, В ротонде американского Капитолия император Карл не смотрит на нас со своды. Художник приступил к росписи при жизни монарха, когда тот еще не сподобился небесной славы. Но парящая в небе фигура с лавровым венком в руке ждет именно его. И зритель не сомневается, что после своей кончины Карл вступит в сон ангелов и будет восседать в их окружении на облаках. К статуе Карла в зале библиотеки были добавлены 16 фигур других габсбургов императоров, королей и эрцгерцогов, начиная с короля Рудольфа, правившего в 13 веке, и заканчивая Карлом II Испанским, умершим в 1700 году. Изготовление новых мраморных статуй стоит дорого, так что по большей части они были снесены сюда из кладовых и садов Хофборга. Со временем какие-то фигуры заменялись скульптурами из других монарших дворцов к ним добавлялись новые. Первый историк Дворцовой библиотеки не одобрял исходного набора персонажей, считая, что мало кто из этих 16 правителей проявлял сколько-нибудь заметный интерес к науке или образованию. Очевидно, он полагал, что все в библиотеке должно иметь прямое отношение к книгам и учености. Но это Дворцовая библиотека, и она предназначалась для другого — заявлять о Габсбургах и их роли в божественном порядке вещей. Все убранство библиотеки, включая роспись сводов, фрески на стенах и мебель, свидетельствует о величии Габсбургов и их безграничном могуществе. Четыре огромных глобуса, земных и небесных, поставленных под главным куполом, служат метафорой того, как широко простираются устремления династии. По сторонам каждого стеллажа высятся двойные колонны, и этот мотив парных столбов повторяется в архитектуре всего здания, в частности, в белом мраморных и позолоченных колоннах, расположенных в обоих концах зала и на внешнем фасаде. Они символизируют геркулесовые столбы и девиз Габсбургов. Плюс ультра — дальше пределы Значит, власть, не знающую географических границ. Наверху, на фреске с императорским апофеозом, три античные богини несут полотнище с начертанными на нем буквами латинского алфавита А, Э, И, О, У. Есть множество вариантов расшифровки этого послания. Ученые насчитали их не менее трехсот. Но в каждом из них речь идет о величии Габсбургов и Австрии. Как в самом распространенном прочтении, Австрии суждено править всем миром. «Austria est imperare orbi universa» на латыни, или «Alles Erdreich ist Osterreich untertan» по-немецки. Однако в этой концепции мировое господство опирается не на политическую власть, и не на физическое принуждение. Карл предстает в своей библиотеке покровителем наук и искусств, а не воином-завоевателем. В росписях прославляются его достоинства. Благородство, добрая слава, великолепие и непреклонность. На ратную доблесть императора намекает трехглавый Цербер, попранный пятой Геракла. Но в остальном военные победы Карла остаются без упоминания. Даже фрески, посвященные войне, не педалируют эту тему, восхваляя нечто противоположное. Гармонию, порядок и знания. Больше всего Карлу хотелось, чтобы его чтили как миротворца и покровителя наук. На трамплее ниже купола мы видим реалистические образы людей, занятых беседой, и каждая их группа представляет какую-то область знания, в которую Карл вдохнул новую жизнь. анатомию археологию ботанику гидравлику, геральдику, нумизматику и даже гномонику, то есть искусство создания солнечных часов. Тот же историк, которому казалось, что главное в библиотеке книги, считал ротонду и фрески аллегориями библиотеки. Возможно, он был прав. Однако в эпоху барокко аллегории зачастую несли в себе несколько скрытых смыслов. С ее скульптурами габсбургских императоров и героев, с повторяющимися всюду парными колоннами и изящно расставленными глобусами, библиотека также служила аллегорией безграничной и вечной власти габсбургов. Причем, как показывают нам фрески, мир, к обладанию которым стремится династия, охватывает не только мир земной, но и вечный мир знания и научного поиска. Как и шифр АЭИОУ, -E универсальная миссия габсбургов не имеет одной формулы, описывающей всю ее сложность и исчерпывающей все ее возможности. Понимание Габсбургами своей роли в мире формировалось постепенно. Новые этапы в истории династии порождали новые устремления, которые одно за другим вплетались в общий клубок идеологических установок. Сначала речь шла о религии. В XIII веке король Рудольф Габсбург правил в 1273-1291, был известен как грабитель церквей и разоритель женских монастырей. Но спустя каких-то два-три десятка лет после его смерти появилась легенда. Однажды Рудольфу повстречался священник со святыми дарами, торопившийся причастить умирающего, и король отдал ему своего коня. В последующие столетия этот рассказ все больше приукрашивался, Так что в благодарность за коня Рудольф получал земную корону, а причащаясь святыми дарами во время коронации, мистически удостаивался помазания на царстве. Выискивались и цитаты из Священного Писания, подтверждающие, что за помощь в доставке святых даров потомки Рудольфа будут подкрепляться святым причастием согласно божьему промыслу, впервые упомянутому еще в Ветхом Завете. Вся духовная практика династии Гебсбургов строилась вокруг поклонения святым дарам. Процессии, паломничество, праздники. Если спешивший куда-то священник попадался на глаза кому-нибудь из Габсбургов, зачастую ему поневоле приходилось продолжить путь верхом или в экипаже. В годы религиозных конфликтов XVI-XVII веков протестанты оспаривали смысл и значение причастия. Преувеличенное почтение к этому таинству, которое неизменно выказывали представители династии служила символом их приверженности католической церкви и их роли как инструментов божьего промысла. Даже в последние годы Габсбургской империи династия прочно ассоциировалась с таинством причастия. И эта связь подчеркивалась не только при отправлении ритуалов, но и в более будничных ситуациях. В 1912 году император Франц Иосиф в ответ на просьбу даровать швейцарскому стрелковому клубу наградной кубок прислал статуэтку Рудольфа, спешивающегося, чтобы отдать ее священнику. С 1237 года Габсбурге правили Священной Римской империей с перерывами, а с 1438 и до самого ее падения в 1806 году почти постоянны. Империю основал в 800 году Карл Великий, но считалось, что в ней продолжилась античная Римская империя. Изначально Священную Римскую империю называли просто Римской империей. Эпитет «Священная» добавили в 13 столетии, и его использование так и не устоялось. В X веке Священная Римская империя была воссоздана как преимущественно германское государство, но это ничуть не убавило престижа императорского титула. Его обладатель по-прежнему считался прямым наследником императоров Древнего Рима, в каком-то смысле соответствующим папе, и носителем власти, которая ставила его выше всех других монархов. Блеск этой фигуре добавляли и средневековые пророчества о грядущей битве ангелов с посланцем дьявола Антихристом, где говорилось, что последний император положит начало тысячелетнему царству Христа. На это и опирались габсбурги трубившие о своей роли в неминуемом конце света. Соответственно, Максимилиану Первому Король в 1486-1508 годах, император в 1508-1519 годах. На портрете предавались черты легендарного последнего императора, у которого, согласно пророчествам, будет высокий лоб, выгнутые брови, большие глаза и орлиный нос. Считалось, что последний император не только одолеет антихриста, но также разобьет турок, освободит от них Стамбул, Константинополь и избавит от владычества Магометан, святой город Иерусалим. Императоры Священной Римской империи чередой объявляли о готовности к крестовому походу против неверных, который не только исполнит пророчество но и подтвердит их приверженность идеалам христианского рыцарства и главенствующее положение в крещенном мире. В XVI веке война против иноверцев в воображении Габсбургов слилась с войной против еретиков. Один за другим габсбургские императоры и правители обрушивались на распространявшийся по Европе протестантизм, не признававший власти святого престола. В религиозной практике испанских габсбургов борьба за чистоту веры в равной мере обозначалась и нарочитым почитанием таинства причастия и тщательно срежиссированными сожжениями еретиков. В 15 и 16 веках, во время общего подъема наук и искусств, известного как «Возрождение», оживилось изучение классических текстов. Ренессансные ученые и гуманисты оглядывались на Рим в поисках вдохновения и наставления. Многие заимствовали у античных авторов веру в иерархический порядок, на вершине которого находился император, чья миссия состояла в посредничестве между правителями и установлении всеобщего мира. Благодаря своему императорскому титулу Габсбурги часто казались гуманистам единственными кандидатами на роль восстановителей порядка и гармонии. Эти авторы рассуждали о всемирной империи или вселенской монархии, ведомой Габсбургами, и перелицовывали древние эпические сюжеты, изображая Габсбургов в виде римских кесарей. А чтобы добавить красок, они вкладывали в уста античных богов витиеватые речи о высоком предназначении Габсбургов и о неспосланных им счетах на которых изображены картины всего известного мира. Величайший гуманист Возрождения Эразм Роттердамский не тратил времени на подобную ученую чепуху. Заметив, что королями и глупцами не становятся, а рождаются, он предрекал, что вселенский монарх, скорее всего, будет вселенским тираном. Врагом для всех. И все враги для него. Именно Габсборге близко подошли к воплощению в жизнь идеи всемирной монархии, которой опасался Эразм. Императора Священной Римской империи избирали. Это делали семь ведущих князей империи. Габсбурги, однако, помимо того, что занимали императорский трон, управляли отдельными провинциями и территориями империи по праву наследования. Эти земли принадлежали им как собственные, а не просто находились под их властью, поскольку они были императорами. первоначальные эти родовые владения располагались в верховьях Рейна, но к XIII веку габсбурги обзавелись землями в Центральной Европе, приблизительно соответствующими территории нынешних Австрии и Словении. Затем, начиная с 1470-х годов, за каких-то полвека гэбсбургские владения резко разрослись, вобрав в себя Нидерланды, Испанию, Чехию, Венгрию и большую часть Италии. Венгрия, независимая в отличие от Чехии королевство, не входившая в состав Священной Римской империи, расширила сферу влияния гэбсбургов на 700 километров на восток, до границ нынешней Украины. Но Испания стала еще более ценным приобретением. Ведь к ней прилагался новый свет и колониальная система в Азии и по берегам Тихого океана. Габсбургские владения стали первой империей, над которой никогда не заходило солнце. Некоторое представление о размерах этого образования дает официальный титул Карла V в 1521 году. Карл, милостью Божьей избранный император Священной Римской империи, во все времена приумножитель империи и прочее. Король Германии, Кастилии, Арагона, Леона, обеих Сицилий, Иерусалима, Венгрии, Талмации, Хорватии, Навары, Гранады, Толеда, валенсии, Галисии, Болярских островов, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурции, Хаена, Алгавры, Альхисирасы, Гибралтара и Канарских островов, и еще островов в Индиях и материка в океане и прочее, «Эрцгерцог Австрии, «Герцог Бургундии, Лотарингии, Брабанта, Штирии, Каринтии, крайны Лимбурга, Люксембурга, «Гелдерна», Вюртемберга, Калабрии, Афин, Неапотрии и прочее. Граф Ландрии, Габсбурга, Тироля, Горицы, Барселоны, Артуа и Бургундии. Фальцграф НО, Голландии, Зеландии, Феррета, Кибурга, Намюра, Руссильона, Сердании зютфина ландграф эльзаса морграф арестана гчана и священной римской империи князь швабии каталонии астурии и прочее владетель фрисландии винской марки парденноня бикаи моллинцы солена триполи малина и прочее список путаный он включает в себя земли которые в тот момент уже не принадлежали или вообще никогда не принадлежали габсбургам Иерусалим, Афина и так далее, но на которые они продолжали заявлять сомнительные права. Другие названия были добавлены именно потому, что за эти владения Габсбурге вели споры. Но куда больше территорий в этом титуле просто не упоминается, на что и указывают постоянные и прочее. Вместе с тем, этот разбитый на разделы список сообщает об одной особенности габсбургской монархии, которая, в общем, сохранится и в XIX веке, и в XX веке. Ее составные части не были объединены. Они сохраняли свои отдельные правительства, законы, аристократические и торговые элиты, а также парламенты или ассамблеи. Иначе говоря, это были фактически независимые государства, которые связывала только фигура правителя. При таких расстояниях между частями империи эта разобщенность была в некотором смысле неизбежной, но она также была и продуманной политикой которая примеряла очень отличные друг от друга народы с властью далекого государя. Как пояснял Карлу V, император в 1519-1556 годах, один испанский правовед, «Чтобы обеспечить лояльность подданных, каждым владением ему нужно править отдельно, как будто монарх, держащий их вместе, не более чем король каждого из них». габсбурги усвоили широкую всеохватную концепцию мира, объединенного под небесной властью одного правителя, посвятившего себя служению вере, поддержанию мира между христианами и войне против неверных. Но это видение не воплотилось ни в какую политическую программу даже на тех землях, которыми Габсбурги управляли. Все монархии начинались как сложные образования, составленные из различных территорий, которые потом сплачивались и приобретали единообразие. Даже в государствах, образованных из отдельных королевств, со временем проявлялись тенденции к централизации, так что своеобразие их частей постепенно стиралось настолько, что они теряли независимый характер и институты. Габсбурги этого не добились. Более того, за исключением нескольких кратких периодов, они к этому и не стремились. Невзирая на некоторую централизацию административного и законодательного аппарата в XIII и XIX веках, их владения по-прежнему управлялись так, словно государь, был правителем лишь каждого из них в отдельности, а не супер-монархом с неограниченной властью. В XVIII столетии французский монарх титуловался просто королем Франции и Наварры, без упоминания герцогств Аквитании и Британь, графства Тулузского, герцогства Нормандия и прочее. Габсбурги же до самого XX века перечисляли в своем титуле все составные части своей страны как самостоятельные единицы. Историки крепкие с задним умом, Они знают, что будущее за централизованными национальными государствами и потому считают политические образования, построенные на принципах централизации и разнородности, обреченными на гибель. Хаос, отсталость и случайность. В таких категориях они привыкли описывать поздних Габсбургов и их империю. Но о Габсбургах не следует судить настолько примитивно. Их мировоззрение сплеталось из множества нитей и простиралось дальше территориальных границ и грозных каменных твердынь. Оно, как показывает библиотека Карла VI, вырастало из дополняющих друг друга идеалов и устремлений, из идей истории и наследования, императорского Рима и католической веры, благодетельного правления, а также стремления к знаниям, вечности и небесной славе. Безусловно, политические соображения влияли на ситуацию, размывая мистическую сущность габсбургской монархии, так что ее проявления подчас оказывались бессмысленными или банальными. Но даже когда Габсбурги чуть более века назад вступили в последние десятилетия своего царствования, от этого мировоззрения кое-что оставалось. Цель этой аудиокниги — рассказать об империи Габсбургов, об их представлениях и о том, какими их представляли другие об их целях, замыслах и неудачах. Полтысячелетия с 15-го до 20-го столетия Габсбурги были одной из самых влиятельных европейских династий, а несколько веков их владения простирались до Нового Света и дальше, делая их империю первым в истории глобальным начинанием. это аудиокнига — отчасти история Габсбургов, но отчасти и размышления о том, что означало для Габсбургов — «Власть над миром».